Позже он был почти не в состоянии поверить своим часам, которые настаивали на том, что они провели в темноте подвала только 15 минут, хотя логикой и убеждала его в том, что раз часы идут, то это действительно так. Никогда за всю свою жизнь он не понимал, насколько субъективно, насколько растяжимо на самом деле время. Казалось, что они провели там по крайней мере час, а возможно два или три По мере того, как время шло, он все более уверялся в том, что он с Томом в подвале не одни. Конечно, там были тела. Какой-то бедолага перед концом притащил сюда всю свою семью, очевидно исходя из рожденного бредом предположения, что раз не пережидали в этом убежище все природные катаклизмы, то и этот они могут переждать здесь же. Но не их он имел в виду. С точки зрения Ника, труп был обычной вещью, ничем не отличающейся от стула, пишущей машинки или коврика. Труп был обычной, неодушевленной вещью, заполняющей пространство. Но он чувствовал присутствие другого существа, и он становился все более уверенным в том, кто или что это. Это был темный человек, человек, который оживал в его снах. существо, чей дух он учуял в черном сердце циклона. Где-то в углу или, возможно, позади них, он наблюдал за ними и ждал. В подходящий момент он дотронется до них, и оба они что? Сойдут с ума от страха, конечно. Именно так. Он может видеть их. Ник был уверен в том, что он может видеть их. У него были глаза, способные видеть в темноте, как глаза кошки или какой-нибудь жуткой твари, как в том фильме «Хищник». Темный человек мог видеть тона спектра, недоступные человеческому глазу, и для него все выглядело медленным и красным, словно весь мир был опущен в красильный чан с кровью. Поначалу Ник был в состоянии отделять фантазию от реальности. Но со временем он все более и более убеждался в том, что фантазия и есть реальность. Он вообразил, что ощущает дыхание черного человека у себя на затылке. Он уже был готов подскочить к двери, открыть ее и взлететь вверх по лестнице, чтобы бы ни его наверху, но Том опередил его. Его рука на плече у Ника неожиданно исчезла. следующее мгновение дверь подвала со стуком открылась, пропустив поток ослепительно-белого света, который заставил Ника заслонить рукой свой здоровый глаз. Он успел различить лишь призрачный извивающийся силуэт Тома Калина, который, шатаясь и спотыкаясь, ринулся вверх по лестнице. Когда он поднялся наверх, глаза уже привыкли к ослепительной белизне. Он подумал о том, что в амбаре не было так светло, когда они опускались вниз, и немедленно понял почему. самбара снесло крышу. Казалось, она была удалена почти что хирургическим способом. Работа была проделана так чисто, что на полу, который она когда-то покрывала, не было ни щепок, ни другого мусора. С сеновала свисали три балки, а со стен сорвало почти все обшивочные доски. Находиться в этом амбаре — это было все равно, что стоять внутри собранного скелета доисторического чудовища. Том не остановился для того, чтобы осмотреть разрушение. Он носился по амбару так, словно сам дьявол гнался за ним по пятам. Один раз он глянул вниз своими широко раскрытыми и почти комически испуганными глазами. Ник не смог побороть соблазн посмотреть через плечо в подвал. Внизу на полу он различил разбросанную солому и две пары протянувшихся из темноты рук. Пальцы были обгрызены крысами до костей. Если там и был кто-то еще, то Ник его не заметил. И нельзя сказать, что он хотел этого. Вслед за Томом он вышел наружу. Поеживаясь, Том стоял рядом со своим велосипедом. Ник на мгновение удивился капризной избирательности смерча, который унес с собой большую часть амбара, но пренебрег их велосипедами. Но тут он заметил, что Том плачет. Ник подошел и положил руку ему на плечо. Широко раскрытыми глазами Том уставился на покосившиеся двери амбара. Ник сделал кружок из большого и указательного пальца. Том скользнул по нему взглядом, но улыбка, которую Ник надеялся вызвать, не появилась на его лице. Он просто снова уставился на амбар. Взгляд его был пустым и оцепеневшим, но Нику совсем не понравилось.